Маленький омоновец не удержавшись вытаскивает КПК и тут же заносит в аналог рецепт приготовления, который ему с удовольствием диктовой Дарья. На две горсти снитка, одна морковь, одна луковица, горсть перловки, две картофельные или одна репка, два средних соленых огурца, стакан огуречного рассола, пучок петрушки, укропа, черный перец с горошком. Снитки варятся в полтора 2 литрах воды, без всякого предварительного замачивания. Вместе с ломтиками картошки или репы и перловкой. Морковь, огурец лук по отдельности пассируются на постном масле. И тоже добавляются в кастрюлю. А как картошка размягчится, вливайте доведенный до копечения рассол. Зелень в готовый рассольник покрошить не поленитесь, я еще сметану добавила. Но здесь поболее двух литров супа -то. Все в пропорции. А снеток откуда? Ребята из МЧС привезли и корюшку, и филе за кушков. Она нательная пошла. Возникает желание спросить добавки, но еще две кастрюли несколько охлаждают жадность. Третий тост – за гостей. Дарья и дамы раскладывают тельное, оказавшееся маленькими румяными котлетками. Оказывается, что ребята из МЧС привезли окуней, уже разделанными, к вящей радости няки, позорно предавшей своих друзей рыболовов. К удивлению нашей хозяйки, компанию кошки составили двое кавалеров. Один мрачный котяра с располосованными ушами и одноглазый, Другой почти котенок, тощий и жалкий. Но руби их потрохов хватило на всех котеек. Это понятно, чешуя у окуней гадкая, запаришься драть. Так они шкуры надрезали и сняли, филе мы порубили тут сечкой. У Сырникова написано, что мясорубка мясо и рыбу делают менее сочной. Вот получилось. Получилось действительно вкуснотища. Перевели дух перед последней кастрюлей. Подняли ничок из четвертой тост. А после жареной корюшки отяжелели. Расползтись из залечь Николаевич не порекомендовал. Оказывается, с легкой руки гостей наклевывается разведка находящегося рядом предприятия «Носорог». Там производят одежку для МВД и можно разжиться много чем полезным. А ехать совсем рядом на Малый проспект, дом 5. Там магазин, склад. Но кидаться прямо сейчас не резон. Сидим, отдуваемся. Неугомонный Дункан начинает делиться впечатлениями. А наконец-то попавшим ему в руки настоящем боевом двуруче. Отлично сбалансированным, хорошо сидящим в руках. Оказывается, это он не плясал, а пытался отработать круговой удар. Ставишь яблоко на ладонь и начинаешь вращать. Ага, барон Помпадон Бау немного был похож на вертолет на холостом ходу. Да не, я серьезно. Уймись, все равно кроме тебя желез железа вертеть не будет никто. Вы зря так молодые люди, вступает Павел Александрович. Я впервые наглядно убедился, что действительно двуручный меч многофункциональное оружие. Ваш товарищ очень толково подошел к этому. «Вы знаете, папаша, честно признаться, нас это фехтование не очень чтоб трогало. Ну и дурни, я вам сколько говорил, вся эта работа дубинками – чистое фехтование». «Сравнил», – фыркнул привычный маленький омоновец. «А вы знаете, ваш коллега прав. Во всяком случае, когда милиционеры работают в строю со щитами и дубинками, очень многое почерпнуто еще из римской армии. Вы практически один в один передрали такие построения, как черепаха, шеренга». Разве что копий у вас нет. Невелика потеря, если честно. И здесь ошибайтесь, римские копии, пилумы, были прорывом в военном деле того времени. Пилум, сделанный из прочно тяжелой породы дерева с острым железным наконечником, был тяжел, килограмма четыре, и имел чрезвычайно длинную железную часть с острием. В отличие от простого метательного копья, пилум, попавший в неприятельский щит, не мог быть перерублен ударом меча, как обыкновенное копье, До древка пилума меч противника не мог достать, а щит с пилумом оттягивал врагу руку вниз. А атакующий легионер, наступив на волочившийся пилум, ногой заставлял врага согнуться и открыли удара мечом шею и спину. Вроде пустячок, а работало смертоносно. «Лучше вы, папаша, скажите, что у вас в музее там за куча макетов и самолетики, и дирижабли, и пушки всякие? Там написано, что это противобатарейная борьба, но я как-то не просек в чем суть». Но если хотите, я вам расскажу один пример, а вы уж смекайте. Мне его рассказал покойный Витти, а он был одним из организаторов гонтробатарейной борьбы, когда во что бы то ни стало, надо было не дать немецким дальнобоем долбать по городу. Все знают, что после прорыва блокады в 1943 году, в дополнение к Дороге жизни, стремительно была построена железная дорога по берегу Ладожского озера, вдоль староладожского канала. Строили ее практически сразу. Еще работали трофейные похоронные команды, и рядом с ними строили насыпь и клали рельсы. Работа была титаническая, а еще надо было сделать мост на сваях через него. Немцы все это отлично видели и старались сорвать строительство дороги. Соответственно, нашим мешали в этом как могли. Дорогу построили, мост построили, пошли поезда. Железнодорожную ветку назвали «Дорога Победы». По ней доставляли 75% всего, что получал Ленинград, 25% пошло через «Дорогу жизни». Правда, у железнодорожников эта ветка была известна как коридор смерти. В среднем за день плотно разрушалась прямым попаданием трижды. Но ремонтные работы проводились стремительно, поезда шли. Вместе с ним в город шло продовольствие и снаряды. Снарядный голод тоже кончился. И немцы это ощутили на своей шкуре очень быстро. Естественно, что им было очень важно перерезать эту транспортную артерию. Проще всего это было сделать, развалив мост через него, ушли Сельбурга. Но это было очень сделать непросто, особенно без корректировки. И корректировка пришла: в воздухе появились группа фоки вульфов, один двухместный, остальные явные истребители прикрытия. Действовали очень грамотно. В мост пошли попадания. Его чинили, но с каждым днем все становилось хреновей и хреновей. Мало того, этот чертов корректировщик был виртуозом. Он дирижировал ансамблем из нескольких дальнобойных артиллерийских групп. И потому арт -полк, прикрывавший мост, Раз за разом проигрывал дуэль. Связь с нашей истребительной авиации была многоступенчатой. И когда начинался очередной сеанс корректировки, немцы успевали застреляться до прибытия наших истребителей. Летуны говорили, что буквально сидели в кабинах и взлетали не теряя ни секунды. Но вот то время, пока запрос из арт-полка проходил по инстанциям, безнадежно гробила возможность успеха. Выделить зенитную артиллерию для того, чтобы отогнать наглеца, не получалось. Имевшиеся и моста с трудом прикрывало. Ну и неизбежно случилось. В один далеко не прекрасный день, сразу после появления группы корректировки, в воздухе начался обстрел. Но не такой, как раньше. Било одно орудие, мощное и очень точно. С такой дальности, что артполку оставалось только смотреть. Пристрелка шла так, что командир артполка спал с лица. Посланный к мосту писарь приволок осколок. После осмотра осколков всем, кто понимал в артиллерии, стало тошно. На снаряде не было медного поиска. Нарезка шла сплошняком, прямо по стальному телу снаряду. Это означало, что дальнобой этот сверхточен. Правда внутренний вкладыш ствола, лейнер с нарезкой, выдержит выстрел 70-80, после чего орудие пойдет в ремонт, но минимум 10% будет прямых попаданий в мост, а мосту и столько много. Орудие отстрелялось, в мост попал десяток снарядов, все, финиш. Группа корректировки улетела на аэродром. Мост вышел из строя, катастрофа прилетели на перехват наши истребители. Практически сразу же командир полка вызвали к начальству. Он собрался и уехал, как на собственные похороны. Вернулся очень поздно, но довольный. Разговор был тяжелый, но артиллеристов отличал умение видеть проблему и при этом предлагать решение ее. Дело дошло до Говорова, а он был человеком безусловно умным и справедливым, хотя и носил модные в те время усы, как Гитлер, к слову. Командир от полка не с пустыми руками приехал, К тому же и до этого он постоянно докладывал об ухудшении ситуации, поэтому вместо крика и брани было проведено совещание спецов. В основном предложения командира от полка были приняты: связь с виацией стала прямой, дополнительно придана зенитная артиллерия. Договорились с моряками о взаимодействии. Были еще решения. Но я тут не буду распинаться долго. В ближайшие же дни оказалось, что когда истребители прилетают быстро, корректировка стрельб у немцев срывается. Мало того, поехав договариваться с моряками о взаимодействии, командир получил неожиданный сюрприз. Разговорились в штабе клешников с красивой молодой женщиной в морской форме. Оба они ждали приезда задерживающегося начальство. И тут артиллерист узнал, что женщина – переводчик-слухач, то есть она слушает эфир и записывает переводы немецких разговоров. Работа скучная, а главное бесполезная, потому как немцы прямым текстом не говорят. Вот разве что бывает такой бархатистый уверенный баритон, Так его слушать интересно. Он, правда, говорит больше всякими позывными и цифрами, но, как правило, в конце либо хвалит, либо дает разносы. На 33. Благодарю за работу и сделаю все зависящее, чтобы вы повидали свою семью уже в этом месяце. Великолепно. А из 28. Рекомендую вам собрать свой чемодан. И не забудьте взять свою любимую соску и плюшевую мишку. Я не понимаю, как вы смогли попасть из ясель в армию. Возвращайтесь обратно. И это интересно слушать потому как язык литературный, очень богатый, познавательно в плане обогащения лексики. Командир полка поинтересовался, а что это за цифры. Переводчица привела примеры. Удивилась от того, что и собеседник буквально подскочил и разволновался. Слухач записывала авиакорректировку этого немца с Фоки вульфа Учитывая важность своей задачи, командир полка добился перевода слухача с техническим же обеспечением из флота в сухопутную армию, а именно в его полк. И очень скоро для корректировки настали трудные времена. Его бархатистый баритон начал звучать в эфире сразу, как самолеты поднимались в воздух. Соответственно, наши истребители почти одновременно прибывали к месту встречи. блага но не менялось. Основная цель оставался мост. Его уже отремонтировали, и это было весьма неприятно для немецкого командования. Немец ухитрился вести корректировку даже в условиях воздушного боя. Но это уже были не те санаторные условия, что прежде. Все чаще приходилось линять, Правда, его телохранители всегда успешно связывали боем наших. И если он не мог вести корректировку, то улизнуть ему удавалось беспрепятственно. Попытки одной группы связать истребители прикрытия, а другой атаковать корректировщика, не увенчалось успехом. Пилот на корректировщике был ДОКа, но дела с обстрелами теперь не ладились. Без точной корректировки попасть в тонкую нитку моста с расстояния в два десятка километров было непросто. А тут еще и то, что стараниями Говорова вложилась система контрбатарейной борьбы, И чем дальше, тем жиже были результаты у немецких артиллеристов. А потом корректировщик вдруг пропал. Совершенно точно, что он ушел из собачьей свалки целым. Но больше в эфире бархатистый баритон не появлялся. Много позже летчики узнали, что ходивший тогда в свободный поиск истребитель из другого полка, не имеющий никакого отношения к защите моста, увидел за линией фронта одиноко идущий на малой высоте двухместный Фокке-Вульф. Воспользовался тем, что пилот Фокера его не заметил. Подошел поближе и немецкий летательный аппарат тяжелее воздуха пошел считать елки. Больше развалять мост немцам не удавалось. Маленький Омонус видно, такой же, как наш Вовка-практик, потому что вывод сделал сразу. Ясно, взаимодействие и связь, но ну и стрелять метко. Спасибо за рассказ, папаша. Но вообще пора уже выдвигаться, скоро темно будет. Павел Александрович, по-моему, то грустно улыбается в ответ. Задержавшись на минутку, спрашиваю, с чего грусть? Знаете, я-то ведь себя никак в папашах не чувствую. Вот только когда так напоминают. По своим внутренним ощущениям, так я совсем недавно училище закончил. А скажут, папаша, сразу и понимаешь, что ощущения обманывают. Вы сами это почувствуете, пока ты вы совершенно безобразно молоды. Ну не так и молод. Это вам так кажется, поверьте мне. Снизу орут. Эй, медицина, поспешаем. Честно признаться, никуда тащиться неохота, но надо. На базе остается Саша и тоже чем-то озабоченный озорной рукожоп.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 Жизнь неизбежно кипит вовсю. Но по прикидкам вышло, нам выгоднее пойти на это. Адмиралтейские тоже в это дело влезли. присылая своей команды человек по 40. Отчасти эта возня помогает нам сейчас. За то время, пока саперы работают, большая часть ходячих зомби стеклась туда. И теперь, проскочив их кольцо, мы едем по сравнительно безлюдной перспективе. На углу Малого проспекта по Поводырь сворачивает вправо. Проехав метров 100 останавливается. Осматриваемся. Насколько позволяет техника. «В поле видимости 6 мертвяков, морфов не вижу», заявляет покрутивший свою башенку Сергей. Николаевич переговаривается с ОМОНовцами. Решаем вылазить. И вылазим, погремев по откинутому вниз, как ступенька люку. Перед нами глухо запертые стандартные железные ворота старого советского типа. Густо намусорено. Рядом магазинчик с высаженной витриной и разбитой стеклянной дверью. Видно, что обнесли его лихо.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 Щелкает несколько раз, все, больше движения нет. А вот дальше идет совсем не так, как ожидалось. Компаньон в сером камуфляже, а задачи начинают озираться. Что не так, спрашивает Николаевич? Да магазинчик пропал, тут он был, а теперь нет. Продукты какие-то, смущенно признается худощавый. Так что, ликвидировали? Нет, наш совсем недавно сюда ездили. Андрей, ворошивший ботинком валяющийся мусор, неловко наклоняется и поднимает с загажного тротуара прозрачный файлик. Бумажка внутри залит какой-то коричневой жижей. Но, видимо, что-то можно разобрать. Его за угол перевели, замечает Андрей. Заляпанный бежевым пятнами БТР проезжает вперед. Под его прикрытием двумя тройками лезем за угол. Вот тут была веселуха. Маленькая пивнушка вынесена почище того магазинчика. И кровище здесь есть, и много. На льду, на стене. Правда, нет обглодных костяков, что мы уже видывали не раз.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 «Рюкзаки и сумки потырены. ножи с витрины, все остальное только раскидали. Там еще складик был, надо будет оттуда все забрать. Но это непонятно, сумки рюкзаки при грабеже магазина – самая нужная вещь. А еще потырили все колпаки, на ладоники и на коленники», – замечает Николаевич. «Не, носорог только форму производит, колпаки и прочий пластик тут не делают. Ну вот же, на манекене все в комплекте». «Так только на нем, тут еще у одного щит был, понравился видно кому-то. Жаль».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 Потом компаньоны проверяют пивнушку. Но там что не выпито, то вынесено. А не вынесено, так разбито вдрызг. Та же картина в магазинчике. Правда, под заваленным стеллажом ОМОН весь находит картонную коробку с энергетическими напитками. О, стимулякры. Вообще-то это так себе штука. Почему же? Как лимонад пить нельзя. А вот перед пробежкой вполне себе пойдет. Не знаю. Я как ее выпил, так только сердце стало колотиться, а радости никакой. Коробка идет в ОМОНский БТР. Туда же на броню устраивают и поднятого манекена. Николаевич успел снять с него колпак и накладки на ладони и колени. Вместо этого манекен щеголяет новенькой фуражкой, закрепленной под подбородком ремешком. Нехорошо своих бросать, а он вроде как пусть сидит, тыл охраняет. «Я вам ММГ калаша подарю», — хмыкает Николаевич. «Годится». Когда возвращаемся, щекастый Дункан тут же улетучивается, вероятно махать своим двухручим под руководством Павла Александровича. Остальные двое ментов напрашивают сквартироваться у нас. Саша тихонько делится со мной подозрениями насчет того, что байка про Дункана вообще-то баянище, который он видел в инете. Также его угложат сомнения на тему того, что БТР якобы приплыл, а не приехал. Этому я тоже что-то не очень верю. Хотя вообще-то этот агрегат плавает и довольно шустро. Вообще, я как-то раньше на амоносами дел не имел, и потому до недавнего времени считал их обычным тупыми гориллами,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 Я вообще не мог понять этих несогласных. Что может быть общего у либералов, нацболов и пенсионеров? Это даже не конь с трепетным раком. И вот это почтенное собрание устроило дебош, для чего Невский перекрыло. Специально подставлялись под дубинки. Несанкционировано было прикрывание основной магистрали в городе. На первом же фото я с удивлением обнаружил пидораса, который явился на этот шабаш с маленьким ребенком на плечах. Явеляться в толпу с ребенком уже опасно.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 что все, никак по ребенку никто не долбанул, хотя бы кулаком. Тогда, чтобы видать от работы деньги, пидорас стал изображать страдания и боль. Типа вот меня стукнули, но снять не успели. Вышло крайне убого. Не то, что Станиславский, даже я не поверил. Тем более детеныш сидел спокойно, с интересом за всем этим наблюдал. Хорошо, что этот пидорас тупой как пробка и не догадался надрать детенышу задницу для достоверности. Потом попали снимки с задержаниями китайскими полицейскими какого-то хмыря.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 подозревая, что ему так и хочется ляпнуть что-нибудь вроде и рога, и борода, и ухи в разнос. Но парень воспитанный, потому отвечает обтекаемо. Ну так репутация-то у вас соответствующая. Зато в ряде случаев и физическое воздействие потому не требуется, причем часто. Иначе была бы у нас другая репутация, и потери были бы, и калечить бы пришлось всерьез. Человеку нужно чего-нибудь бояться, иначе человека закидывает. Страх – лучший цивилизатор, проверено, особенно при жестком задержании. Но есть же и другие вещи, делающие человека человеком. Есть, но страх самый результативный. Тем более нас же не в детские сады посылают. Ага, против пенсионеров, ехидно отмечает Дарья. Хозяюшка, а вот хоть кого из пенсионеров тогда обидели, когда зубравские реформы начались? То есть перед нами ангелы? Это я не говорил, но разница есть. Антифур загнать, чтобы невские не прикрывали, или стариков ограничить? Толпа, все равно толпа, сама по себе опасна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 Другой тут свои порядки установит, мне свое милее, а напарник твой. А он оружие любит. И как с порядком? дак все сравнение ж познается, верно? Если с точки зрения идеального общества, то это одно. А с точки зрения реальности другое. Вы вторую гражданскую ведь застали? Это ты о чем? О 90 девяностых, как в это время называют журналисты. Нормальная такая гражданская война получилась. Это через край вытануто. где ж война-то?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 А уж Чечня, как там не называть, гражданская война по всем признакам. А химоружие? Да наркотажи Уже сейчас от нее больше народу передохло, чем от всех ипритов с люзитами. Это да, соглашается Дарья, пригорюнившись. Ну а сейчас-то что? Вмешивает Саша в разговор. А сейчас третья гражданская. И пожалуй, что почище двух предыдущих будет. Лень, не морочь людям голову. Отрывается от кулинарной книжки маленький омоновис. Тебе хорошо, тебе вон наконец книжку дали, обиженно отвечает худощавый. Оба прыскают. «О чем это вы?» настороженно Дарья, как всякая женщина, тонко чувствующая какую-то прокладку недоговоренность во фразе. «Хм, это хозяюш, кто тоже баян». «Тем более не понимаю». «Так на компьютерном жаргоне называют анекдот с бородищей», поясняет Саша. «И что за анекдот? Пошлый, наверное?» «Ну, немного». «Рассказывайте, рассказывайте, раз начали». «Не в защите если что. Люди грубые, служивые, воспитание никакое. Короче говоря, дежурство». В полной боевой готовности, а выезда нет и нет. Сидим ждем, долго ждем. Должны нас послать, а не посылают. Запарились сидеть. Ну и поставили видак, эм, жестковатую эротику. Стоял там в комнате для личного состава телевизор и видак. Сидим смотрим. Дело к кульминации идет. Всем актерам сопереживают, увлеклись, смотрят напряженно. А тут распихивается дверь и входит высокое начальство с командиром. Решили проверить боеготовность.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 Раньше такое было. Было. Долго болело, говорили, что лишай. Глазки-то у него блестят, температурит явно. По пульсу к 38 градусам, товарищ Цельсия. А со спиной что? Ну-ка посмотрим. Везет мне такие последние дни, все что-то хрестоматийное проявление болезни попадаются. Так и тут ломать голову с дифференциальным диагнозом нечего. От позвоночника по краю ребра кожа текла полосой с неровными краями. Даже на взгляд надута. Резко покраснело И по всей этой вздутой коже с пузырьками с прозрачной жидкостью гирляндами. Уже язвочки там, где пузырьки сорваны или лопнули. А поясущий герпес у вас. Эх, это не ко времени, беда. Месяц прошлый раз спать не мог. Это да, не позавидуешь ему. И зудит, и болит, и проходит с трудом. Потому как вирус после такой наглой выходки прячется обратно, в нервные узлы. И сидит там до следующего раза, когда организм ослабнет по какой-то причине. И даст этой дряни опять вылезти.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 есть у нас такие таблетки только они в медпункте можно бы старика послать но пожалуй стоит сопроводить в знак уважения за проделанную работу комната наконец приобрела хоть немного жилой вид да и стол складной удачно вышел а еще не нравится мне что надежда хоть и в отряде а вроде как и нет вот и ужина это на черт знает чем не пришла на общий сбор не по люске это как то